Глава четвертая. А на следующее утро я познакомился с Ведой Рекс. Утром я с Паркером отправились на машине осматривать место предстоящей работы к дому Бретта. К дому мы подъехали с заднего фасада. Машиной управлял Паркер. Он больше привык к домашнему уюту, чем к управлению транспортом. Мы дважды забуксовали, и колеса вертелись на краю пропасти. Я молчал. Раз он не волнуется, ты чего мне рвать на себе волос? Даже машину он вел надменно. Его на маникюренные пальцы едва касались руля, как будто баранка была вымазана в дерьме. Дом брата виден издалека, хотя он и окружен двенадцатифутовой стеной. Он стоял на возвышенности, и его нетрудно было разглядеть из-за гор. Но если вы подъедете поближе, то за сплошной стеной деревьев его не видно. На полпути к дому Паркер остановил машину, чтобы я мог разобраться в обстановке. Архитектурный план мы привезли с собой, и Паркер показал мне, где черный ход, и помог мне привязать план местности к дому. Он объяснил, что мне придется перелезать через стену, но это его нисколько не беспокоило. «Вершина стены оцеплена колючей проволокой», — добавил он, — «но и этого не стоит бояться. Он был спокойнее меня». Лезь-то предстояло мне, так что его поведение было естественным, а мне предстояло выполнить трудную и неприятную работу. Перед стальными воротами находился сторож. На вид ему было около 50 лет, но выглядел он зловеще. «Я поговорю с ним», — проронил Паркер. «Предоставьте его мне». «Вам не надо светиться». Сторож внимательно разглядывал подошедшего к нему Паркера. Он был невысок, но широк в плечах, словно заправский борец. На нем была вельветовая куртка и коричневые брюки. Толстые ноги были обуты в сапоги. «Эта дорога ведет в Санта-Медину?» — спросил его Паркер. Сторож внимательно осмотрел его лицо, потом перевел взгляд на меня. «Если бы я не знал, что это бывший коп», то сразу понял бы по его глазам. — Это частная дорога, — ответил он с нескрываемым сарказмом. — Так что вам нужна в полумиле отсюда. К санта не надо держаться левее, там вы увидите щит с указателем. А что вам здесь надо? Пока они разговаривали, я изучал стены. Они были гладкие, как стеклянные а поверх ушел тройной ряд колючей проволоки, при виде которой отбивалась всякая охота к знакомству с ней. «Я решил, что та дорога является частной», — Паркер мило улыбнулся сторожу. «Простите, что мы нарушили границу». Тут я увидел еще кое-что. Рядом со сторожем сидел огромный волкодав. Он грелся на солнце и смачно зевал, показывая зубы, каждый из которых мне напоминал кинжал работы Челиний. От их вида можно было сойти с ума. «Отваливайте», — буркнул сторож. «А на досуге научитесь читать». За поясом сторожа торчал пистолет, и не какой-нибудь, а полновесный кольт 45-го калибра. «Не надо дерзить», — укоризненно промолвил Паркер. «Все люди ошибаются». «Да», — согласился сторож, — «и первая ошиблась ваша мать, когда не воспользовалась противозачаточной таблеткой, и он заржал, как жеребец». Паркер покраснел. «Ваше замечание крайне неприлично», — резко сделал замечание Сторошу. «Я сообщу об этом вашему хозяину». «Катись отсюда», — рявкнул сторож, — «пока я не сообщил твоей заднице свое мнение о тебе». Мы быстренько уехали. Я следил за сторожем в зеркало. Он стоял посреди дороги, положив руки на бедра и ругался нам вслед. Симпатичный парень, похвалил я сторожа. Другой ни в чем не уступает ему. Ночью они дежурят вместе. Вы видели собаку? Собаку? Он посмотрел на меня. Нет, какую собаку? Обычную собаку с зубами и отличными клыками. Еще колючая проволока. Дом охраняется солидно. Придется мне просить прибавки. Мне необходимо застраховать свою жизнь. «Если вы имеете в виду деньги, то от нас вы ничего больше не получите», — распалился Паркер. «Именно их я и имею в виду. Жаль, что вы не заметили собаку. Вы бы по-другому взглянули на жизнь». Боюсь, братец, что вам придется поискать какого-нибудь другого дурака. Тысячу или ничего, хмуро бросил Паркер. Вам придется пересмотреть свои взгляды. Спрос рождает предложение. Бред за информацию может отвалить мне больше. Только, пожалуйста, не пугайте меня. Я взглянул на него и увидел, как сузились его глаза, но и намек обеспокоил его. «Не пытайтесь облапошить меня, Джексон. Поговорите с Толстяком. Мне нужно иметь дополнительно пять сотен, или я отказываюсь от работы. Толстяк не сказал ни слова ни о стороже, ни о собаке, ни о колючей проволоке. Он заливал мне что-то о легкой работе, чтобы вы могли спать спокойно». «Я предупреждал вас, Джексон», процедил сквозь зубы Паркер. «Вы не должны дурачить нас. Вы сделаете свое дело и получите деньги». Полностью с вами согласен, но гонорар надо увеличивать. Мы живем в двадцатом веке, и я не привык иметь дело с собаками. Вы получите свою тысячу, или вам придется раскаяться. Паркер силой сжал руль. И не стоит меня шантажировать, негодяй. Не надо нервничать. Ругать надо толстяка. Я не сосунок. Паркер погнал машину с бешеной скоростью, и вскоре мы вернулись назад. «Мы поговорим с Гормоном», — произнес Паркер. Мастодонт уже сидел в кресле. Он побагровел, но все же выслушал нас. «Я предупредил его, что он не должен нас шантажировать», — сказал свое слово Паркер. Он был бледен, лишь его глаза дьявольски блестели. Горман угрожающе уставился на меня. Не стоит шутить с нами, мистер Джексон. Я не шучу, — улыбнулся я. Вы должны прибавить мне пять сотен для страховки. Если бы вы видели сторожа с собакой, вы бы не стали торговаться из-за такой мелочи. Наступила продолжительная пауза. Хорошо, — внезапно произнес Горман. Я ничего не знал ни о стороже, ни о собаке. Я прибавлю вам еще пять сотен. Но это в последний раз. Паркер что-то злобно проворчал. «Не волнуйся, Доминик», — хмуро сказал Горман. «Если ты знал о собаках, тебе следовало проинформировать меня заранее». «Он шантажирует нас», — завопил Паркер. «Ты сходишь с ума, если платишь ему. Разве теперь он остановится?» «Предоставь это мне», — произнес Горман и успокойся. Сам он был невозмутим, как китаец за чашкой чая. Паркер зловеще посмотрел на меня и вышел. «Теперь у меня будут денежки», — обрадовался я. «Они мне пригодятся, если у меня произойдет схватка с собакой. Еще неизвестно, кто кому перекусит глотку». Но еще немного поспорили, и Горман вручил мне 250 долларов. Я опять вложил их в конверт, приготовив еще один сюрприз для управляющего банком. Возле дома висел почтовый ящик, я пошел к нему, а Горман наблюдал за мной из окна. Итак, у меня уже было четыре с половиной сотни долларов, и эти стальные ребята не смогут их у меня отобрать. В то же время мне не понравилась легкость, с какой Горман расстался с деньгами. Я понимал, что у Паркера я не выцедил бы и цента. Горман был менее прижимистым, чем Паркер. Когда Горман вручил мне деньги, его лицо абсолютно ничего не выражало, но это могло обмануть меня. Я начал подумывать, как трудно мне будет получить остальные денежки, если я достану пудреницу. Я все понимал. В момент вручения денег я почувствовал, что Горман будет играть не по моим правилам. Это подозрение не покидало меня ни на секунду, и оно все больше и больше росло. Я вспомнил, что говорил Макс о пистолете Паркера. «Да, им нужно зачем-то добыть эту пудреницу, но Горман слишком толст для такой работы, а у Паркера не хватает смелости». Но после того, как я выполню работу, они перестанут нуждаться во мне больше того, я стану опасен для них. Вот тогда-то мне понадобится быть начеку. И я дал себе слово все время держать уши на макушке. Чуть позже явился Макс, чтобы сообщить мне, что ленч подан. Я сидел на террасе и смотрел на лужайку, а когда заговорил с ним, то он нахмурился. Я оглянулся, у французского окна находился бледный Паркер и молча смотрел на нас. Он был еще зол, но держал себя в руках. «У меня все, что вам нужно», — сказал он после ухода Макса. «Я пойду с вами до самой стены, а затем буду ожидать вас в машине». «Приглашаю вас с собой, то вы сможете позабавиться с собакой». Он не обратил никакого внимания на мои слова и уселся за стол. Ленч был неплохим, и пока мы ели, паркер инструктировал меня. Вам придется закинуть за стену веревку. На конце я привязал крюк. Для проволоки я приготовил ножницы. Еще вам понадобится фонарь. Что вам нужно еще? А что мне делать с собакой? Я думаю, что для нее будет достаточно палки. — заметил Паркер. — Я уже дал Максу распоряжение. — А комбинация, открывающая сейф? — Я напишу ее для вас, — успокоил меня Паркер. — Слева от сейфа вы найдете провод. Прежде чем приниматься за сейф, вы должны перекусить его. Это отключит сигнализацию. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до окон. «Звучит очень просто, не так ли?» — издевательски спросил я. «Для человека с вашим опытом это действительно просто», — спокойно проронил Паркер. «Вы не волнуйтесь, мистер Джексон, неприятности с вами меня самого не устраивают». После Ленча я заявил им, что прогуляюсь по саду, и тогда-то я и познакомился с Ведой Рекс. Я направился к пруду в надежде увидеть ее там, где видел ее ночью, и она была там. Веда сидела на низком заборе в такой же позе, как и вчера ночью. Ее ножки в сандалиях на несколько дюймов не касались воды. На ней были вельветовые брюки конореичного цвета и такого же цвета шелковая блузка. Черные волосы были небрежно рассыпаны по плечам. Она была маленькая, стройная и приятная, но в ней чувствовалась сила. Это не значит, что она была мускулистой, просто в ней чувствовалась скрытая сила. Ее небольшое лицо было бледным и серьезным, а голубые глаза смотрели вперед с тревогой и ожиданием. Хорошенькие девушки с хорошенькими личками не должны так смотреть. Вы смотрите на них, вы хотите их, но как только они исчезают из ваших глаз, так вы их тут же забываете». Но эту девушку забыть было нельзя. Не спрашивайте меня, почему, но в ней что-то было. Как только я увидел ее, то понял, что неприятности не избежать. Если бы у меня было хоть немного здравого смысла, я бы тут же удрал. Я бы сказал Горману, что отказываюсь от этого дела, вернул бы ему деньги и послал бы их всех чертям подальше. Но я этого не сделал. «Хэлло!» — поздоровался я. Я немного слышал о вас. Это вы прогуливаетесь во сне? Она задумчиво осмотрела меня. Ни улыбки, ни приветствия. Я тоже слышала о вас, вымолвила она. Что-то беспокоило ее. Мы долго молча рассматривали друг друга. Она не двигалась, и на нее жутко было смотреть. Она сидела неподвижно, как труп. Вы бы даже не заметили, как она дышит. Я невольно вспомнил о вампирах и вурдалаках. Значит, вы знаете, зачем я здесь? Спросил я. И вы знаете, что я собираюсь сделать? Да, и это я знаю. Надо быть поосторожней с ней. Кстати, и говорить нам было не о чем. Я посмотрел в пруд и увидел там ее отражение. Она упорно глядела в воду. У меня мелькнула мысль, что она то же самое думает обо мне. Я не был уверен в этом, но мне захотелось коснуться ее, чтобы убедиться, что она живая, а не картина или статуя. Я многое повидал в своей жизни и знал многих женщин. Они доставили мне много радости и горя. Женщины — страшные животные. Вы никогда не познаете их, да они и сами не знают себя». Не стоит и пытаться раскусить их. Это невозможно. У них чаще, чем у мужчин, меняется настроение, и вам лишь остается приспосабливаться к этому. Вы можете приспособиться к женщине за неделю, но можете и не приспособиться за год. Но в нее я влюбился. Влюбился неожиданно и быстро. Это было как выстрел в спину. Внезапно мое сердце забилось чаще, а во рту пересохло. Я стоял возле нее и чего-то ждал. Я не мог бы сдвинуться с места, даже если бы моя жизнь зависела от этого. Я был околдован. Вдруг она медленно подняла свою голову и повернула свое лицо ко мне. Я схватил ее в объятия, и мои губы прижались к ее губам. Она была в хорошем настроении. Мы оставались в таком положении не более пяти секунд. Ее рот был полуоткрыт, она тяжело задышала и ощущал, как поднимается ее грудь. Пять секунд, но их хватило на то, чтобы понять, как она хороша и как прекрасно ее молодое цветущее тело. Ее рука обнимала меня за шею, а другой она сжимала мою руку. Наконец она оттолкнула меня, и я понял, что она действительно сильная. Мы смотрели друг на друга. Ее голубые глаза оказались бездонными, как голубое небо. «Вы всегда так быстро работаете», — поинтересовалась она, вытирая губы. Я все еще ощущал ее тело и не мог вымолвить ни слова. Когда я заговорил, мой голос звучал хрипло, как у лягушки после хорошей пьянки. «Это зависит от работы», — ответил я. Но эту работу мы могли повторять без конца. Она спрыгнула со стены. Ее черная головка едва доставала мне до плеч. Она была очень стройна и хрупка. «Да, можем», — подтвердила она и пошла к дому. Я с интересом наблюдал за ней. Мне было грациозный поступ Лани. Я любовался ею, пока она не скрылась в доме. Затем я уселся на ее место и закурил сигарету. Оставшуюся часть дня я провел у пруда. Ничего интересного за это время не произошло. Никого не было возле меня, и никто не следил за мной из окон дома. Все время я раздумывал о предстоящей работе, которую мне надо будет совершить сегодняшней ночью. Я думал о сторожах, о собаке, о колючей проволоке, о сейфе, которому я должен был вскрыть внутренности. Но больше всего я думал о Ведди Рекс. Я думал о ней до самого вечера. Я думал о ней до тех пор, пока из дома не вышел Паркер и не подошел ко мне. Я взглянул на него, как на пустое место. Голова моя была забита совсем другими мыслями. Я попал под колдовское влияние Веды. «Пойдемте», — приказал он, Ты — «придужинам надо все проверить. Мы должны выехать в девять вечера, когда взойдет луна». Пришлось возвращаться в дом. Веда нигде не было видно. В комнате нас поджидал Горман. Я прислушивался ко всем звукам в доме, но было тихо, как в морге. Доминик будет держать кинжал, — давал указание Горман. Когда вы влезете на стену, он передаст его вам. Будьте осторожнее и не забудьте, что я не желаю, чтобы дело провалилось. Паркер дал мне ключ от черного хода, и мы снова изучали план дома. Я хочу получить остальные деньги сейчас, прежде чем я примусь за работу, — сказал я Горману. Вы можете дать их мне сейчас. «Доминик передаст их вам вместе с кинжалом», — произнес Горман. «Вы и так получили слишком много денег, мистер Джексон. А ведь вы еще не начали работать. Я должен быть уверен, что вы начнете действовать». Я усмехнулся. «Хорошо, но только без денег я не полезу на стенку». Я надеялся увидеть Веду за ужином, но ее не было. Я решил узнать, где она и сказал, что встретил в саду девушку, по-видимому, это и есть мисс Рекс. Заодно я спросил, почему они не пригласили ее поужинать. Паркер позеленел. Он так сжал кулаки, что казалось, из них брызнет кровь. Он выглядел сумасшедшим и был готов убить меня. Мне не очень нравится. парни, готовые избить меня, даже если они такие, как Паркер. «Вы наняты для работы, мистер Джексон», — прошипел Паркер, устаившись на меня, — «и несуйте свой вонючий нос в чужие дела!» «Мисс Рекс не желает иметь дело с таким негодяем, как вы. Я разделяю ее мнение. Прошу не употреблять ее имени ради пустой болтовни!» «Я не обратил внимания на эти слова, поскольку они не знали, что произошло у пруда». «Не говорите только, что все это мне приснилось», — рассмеялся я. Усевшись на ручку кресла, я замер. Черный ствол 38-го калибра уставился мне в лоб. Макс предупреждал меня, что Паркер носит пистолет, но я не мог и думать, что он с такой быстротой сможет достать его, даже быстрее, чем супермены в кино. Доминик спокойно проронил Гормон. Я не двигался. Голубые глаза Паркера ничего не выражали. Его холеный палец лежал на спусковом крючке. Доминик рявкнул гормон и ударил своим огромным кулаком по столу. Револьвер потихоньку опустился. А Паркер смотрел на меня, как будто не мог понять, что здесь происходит. Его жуткий пустой взгляд пронизывал меня насквозь. Такие лица я не раз видел у психов в тюрьме. Раз их увидел, вы не ошибетесь. Это параноики убийц. «Не волнуйся, Доминик», — спокойно заметил Горман. Он не поворачивал головы и даже бровью не пошевелил. Я начал понимать, что за всем этим кроется. Паркер медленно встал и удивленно посмотрел на пистолет, как будто не понимая, как тот оказался в его руке, и спокойно вышел из комнаты. Я достал платоки вытер лоб. Я вспотел, но не сильно. «Вам надо присматривать за этим парнем», — спокойно буркнул я. «Когда-нибудь его вынесут на носилках». «Можете ругать только себя, мистер Джексон», — холодно заметил Горман. «Если его не раздражать, все будет окей. Кстати, замечу, что вы чрезвычайно агрессивно настроенный тип». «Хотите кофе?» — я усмехнулся. «Предпочитаю выпивку». Горман налил мне виски. На его толстом лице ничего не отразилось. Он бы неплохо сыграл в покер с его спокойствием. Вы не должны всерьез принимать его, мистер Джексон. Он очень привязан к мисс Рекс. Я не стану говорить о ней в вашем присутствии. А что она в нем думает? Не понимаю, какое вам дело до этого. Я сделал добрый глоток виски и поставил стакан на стол. Возможно, вы правы. В девять вечера Паркер подал машину прямо к дому. Он был сдержан и холоден. Горман спустился вниз проводить нас. «Желаю удачи, мистер Джексон. Паркер еще раз проинструктирует вас прямо на месте. Деньги я вручу вам после возвращения». Я разглядывал окна в надежде увидеть Веду и не обращал внимания на его слова. Ее не было видно нигде. «Через пару часов мы вернемся назад», — сообщил Паркер Горману. «Могу с полной уверенностью сказать, что нервы у него были напряжены до предела». «Если мы не вернемся, ты знаешь, что делать». «Вы вернетесь», — уверенно произнес Горман. Его нервы были в порядке. «Мистер Джексон никогда не ошибается». «Я надеялся, что не ошибусь и на этот раз». Пришлось сплюнуть через плечо. Когда мы отъезжали от дома, я еще раз обернулся назад, но ее так и не увидел.